она. Рослую фигуру, закутанную с ног до головы в темную ткань, я увидела первой. Марк и Эдмонд еще перепирались между собой, а я замерла от страха. Сердце пропустило удар, а потом неистово пустилось скач. От мрачной фигуры веяло силой и затягивающую воронку тьмой. Чем-то смутно знакомым и пугающим вила от его магической ауры. Шипящий голос из-под купюшона кипятком плеснул в мою душу паникой. Марк спрятал крылья, развернулся так, чтобы я стояла у него за спиной, и мне тут же стало зябко. Очень захотелось обратно в тепло его крыльев и объятий. Но я встряхнула головой, передернула плечами и сосредоточилась на разговоре. «А вы-то откуда здесь нарисовались?» усталый довольно грубо, поприветствовал незнакомца Марк. «Не твоего ума дело!» Голос из-под капюшона сочился ядом, и от угрозы, что неприкрыто сквозило в его голове, у меня по всему телу волоски встали дыбом. «Ой, ну конечно, куда уж мне с моим умишком-то в ваши межрасовые игры соваться?» Равнодушно согласился Марк. Неожиданно для себя… Почувствовала всей душой его усталость. Потянулась к нему, как учила когда-то мама. Окутала мысленно остатками собственной силы. Поделилась. Марк, не оборачиваясь, завел руку за спину. Нашел мою ладонь и переплел пальцы. Может хоть познакомимся? Чуть бодрее произнес он. И я улыбнулась. Получилось? Страсть, как люблю заводить новые знакомства. «Никогда не знаешь, где что понадобится». После его слов со стороны незнакомца раздался скрипучий звук, и только приглядевшись к закутанной фигуре, я поняла, что он смеется. Плечи его мелко тряслись, а голова запрокинулась. Из-под натянутого до самого носа капюшона стал виден острый, бледный подбородок. Противный звук резко оборвался. «Тебе нигде не пригодится знакомство со мной, глупый феникс!» Вновь прошелестел голос. «Тебе вообще больше не пригодятся никакие знакомства. Встреча со мной для всех последняя!» «Ловец!» – потрясенно прошептала я и вцепилась в плечо Марка свободной рукой. «Ловец!» – удовлетворенно проговорил бесцветный голос. «Малышка-дракон знает обо мне. Ну надо же, интересно, откуда?» марк заинтересованно повернул ко мне голову и вопросительно приподнял брови отец рассказывал пробормотала тихо и перевела взгляд на эдмонда вот же удружил дурак хотя откуда бы ему знать отец задумчиво прошелестел ловец знавал я одного дракона что улепетывал от меня только пятки чешуйные сверкали ты значит дочь его занятно хотя что это я Ловец замолчал, словно раздумывал над своими словами, а потом неожиданно выплюнул. «Я же знал!» И вновь принялся терзать слух ритмичными режущими звуками. Захотелось заткнуть уши, но я только поморщилась и судорожно попыталась вспомнить все, что отец рассказывал про ловцов. Просвещал он больше братьев, когда они начинали вылетать из гнезда и путешествовать по многомерию. Но я была любопытна и всегда пристраивалась рядом. Ловец – существо для многих мифическое, и мало кто верит в их существование, потому что никто их не видел. Точнее, никто не мог подтвердить, что встречался с ловцом. Даже отец рассказал об этом только нам, своим детям. «Не ходят они по миру с табличкой в руках, и я, ловец, предлагаю свои услуги». Только легенды и истории про них передаются из уст в уста. Сколько их шастает по многомирию неизвестно. И к какой расе принадлежат тоже. Папа считал, что ловцом может стать любой. Достаточно перенять их мировоззрение и немного подучиться. Не так уж они сильны магически, рассказывал он. Главная их особенность – загнать жертву в безысходную ситуацию. И, разгоняя чувство страха и паники, выпить до дна магическую силу. Попасть в их сети довольно легко любителям искать приключения на собственную задницу. Откуда ты можешь знать, кто подсел за твой столик в захолустном кабаке на окраине многомирье? Может, безобидный собутыльник, ищущий дармовой выпивки? А может, тот самый ловец? Заманит наивного простачка в сети, уговорит пойти с ним, и не увидит больше никто ни того, ни другого. Даже магического следа не останется. Поэтому аура незнакомца не показалась знакомой. Отец демонстрировал нам оттиск, чтобы запомнили и держались от таких как можно дальше. Бывает, что жертва вырывается из силков ловца, но происходит это крайне редко. Как попался отец в его ловушку и каким образом вырвался, он не рассказывал. «Вы же по заказу только работаете?» Выглянув из-за плеча Марка, хмуро спросила я. Капюшон качнулся, соглашаясь. «По заказу!» Прошелестел, словно песком, зашуршал ловец. «И на кого поступил заказ?» Тут же включился в разговор Марк. Ловец хмыкнул, будто ржавые дверные петли скрипнули. «Любопытный, Феникс, разговорчивый, а чтобы и не поговорить?» торопиться некуда». Ловец словно разговаривал сам с собой. «Никуда они отсюда не денутся. Молокосос отлично сработал. Дракон заперт». «Что ты там бормочешь? Сложно на вопрос ответить?» «Я не понимала, зачем Марк злит ловца. Сбежать мы все равно не сможем». «На тебя заказ, неугомонный. На слезы твои бесценные». Не реагируя на выпады Марка, ответил ловец. И полы плаща его колыхнулись. «Ну, я так примерно и думал. А илию ты зачем сюда притащил? Если говоришь, что деваться нам некуда, так, может, расскажешь? Похвастаешься отлично проведенной операцией по захвату феникса и дракона». Марк опустился на землю, устраивая с комфортом для долгого разговора, и потащил меня к себе. Обниматься с фениксом — отдельный вид удовольствия, это я уже поняла поэтому не сопротивлялась. Уж если уготовано нам сегодня погибнуть, так пусть это произойдет в объятиях потрясающего парня. Жалко, конечно, что поздно мы с ним встретились, ну и что, пусть так. И, кстати, Марк, не отпуская меня, перекатился на одно бедро и засунул руку в карман узких брюк, вытащил, держа что-то в кулаке. Причём здесь жемчужина Сиванму? Он раскрыл ладонь. На ней лежал крупный, идеально круглый камешек, белый, отливающий нежно-розовым цветом. Он искрился и переливался магическими волнами. «Так ты врал!» – потрясенно воскликнул Эдмонд. Я и не заметил, как он подошел к нам. Марк быстро сомкнул пальцы и задрал голову, уставившись на возмущенного парня. «Я не врал, просто художественно исказил реальность». «Да ни при чем!» Вернул к себе внимание ловец. «Уж очень удобный повод и мир, я не думал, что у вас получится забрать шкатулку. Никому до этого не удавалось». «То есть ты не раз проделывал этот трюк, заманивал сюда своих жертв?» – проговорил Марк с восторгом. Я посмотрела на него с удивлением, а Феникс глянул на меня искоса и заговорщицки подмигнул.